Шаллах глотала слезы и светилась около саркофага. Болан заглянул внутрь. Маленький живой комочек лежал на спинке, удерживаемый за ручки и ножки-манипуляторами, и жалобно пищал. К животику его тянулся пучок разноцветных трубочек. Я не проверила, принялась объяснять шаллах, а у Илиши та же самая червоточенка в хромосомах, что и у магмы. Главный круг кровообращения мимо легких проходит. Но ты не думай, мы спасем его. Недельку пусть окрепнет, потом операцию сделаем, скорректируем. Он будет жить. — Что же ты наделала, Шавлах? — застонал болон. «Я очень быстро его к подключила», — залепетала шаллах. «Мозг не успел пострадать от кислородного голодания, клянусь. Слово дракона». «Что же ты наделала?» — повторил Болон и сел на пол, прислонившись спиной к саркофагу. Язык не поворачивался отдать нужный приказ. «Я должен», — твердил он себе, — «во имя вида, во имя будущего, во имя закона». Черту закон, во имя счастья, не родившейся еще девушки. Выключай установку, скомандовал он. Ну это убьет маленького! Именно рявкнул болан. Вскочил и защелкал тумблерами, выключая все подряд. Манипуляторы разжались и убрались в гнезда. Через минуту все было кончено. Малыш запищал, махая ручками потом задергался всем телом и затих. «Теперь я еще и убийца», — подумал Болом. «Убил собственного сына, первого жителя нового мира. Дерьмо». Он огляделся в поисках стула, не нашел и вновь уселся на пол. «Командору скажешь, что оживить не смогла. Девушкам вообще не заикайся, что пыталась оживить». «Иначе они не знают, что с тобой сделают», — приказал он. «Но почему?» «Потому что, когда выживают оба мальчика, у одного рождаются только мертвые дети. И мальчики, и девочки. Поняла?» «О, горе! Я не знала. Я все равно не понимаю. Вы что, всегда парами рождаетесь? А вы разве нет?» «Нет. Это ваше личное дело». «Бол, объясни». «Я же опять какую-нибудь глупость сделаю», хлюпая носом, попросила драконочка. «Что тут объяснять?» Когда сперматозоид сливается с яйцеклеткой, образуется зигота с удвоенным набором хромосом. Она тут же делится на две нормальные клетки. У каждой половина набора хромосом материнская и половина отцовская. Что тут не понять? Дальше они развиваются в бластулы. Бластулы – в эмбрионы. Если рождаются самки, обе выживают. Если самцы – один гибнет. Разве не знаешь, что у нас самцов вдвое меньше, чем самок? Знаю, но не знала почему. У вас всегда так было? Нет. Говорят, с последнего оледенения. Оно началось 200 миллионов витков назад. Так происходит у всех ваших видов, только у крупных динозавров. А до этого никто не знает. Почти все погибло в период варварства. Под конец оледенения кончились все запасы ядерного топлива, а уровень радиации поднялся до смертельно опасного. Из пяти детей оставляли в живых одного, остальные рождались уродами и их тут же убивали». Потом цивилизация полностью рассыпалась. Города вымерзли и вымерли. Но на экваторе мы все же как-то уцелели. А дальше ледники отступили. И вновь мы заселили всю планету. Но из варварства поднялись. Очень и очень нескоро. Пока Шаллах убирала тельцев в холодильник, очищала и консервировала системы саркофага, Волан пытался натянуть Лицо улыбку. Следи за своим лицом, бросил он шаллах. Сегодня праздник. У меня родился сын.